Надежда Волгина. Но почему ты такой? Читает Екатерина Олимп Даниленко. Глава 1. Геля, тебя к директору. Вбежала в кабинет Лариса, обмахиваясь журналом. Фух, ну и жара. А наша мымра сегодня злая как чёрт, говорят. Понизила она голос до шёпота. Не ты её случайно разозлила? Я Удивлённо посмотрела я на сослуживицу, которая за 2 года моей работы в этой школе так и не стала мне подругой. Слишком разные мы были с Ларисой. И уж больно она была охота до сплетен, которые я терпеть не могла. Хотя сплетниками тот были почти все, включая Физрука, второго мужчину. Первым считался трудовик, пенсионного возраста дядечка, спокойный как удав. Да я её видела на прошлой неделе в последний раз. на пиццевите. Пожало я плечами. И она тебя вызывает к себе, напомнила Лариса. Срочно, округлила она глаза, видно для пущей важности. Она умчалась, а я посмотрела на часы, сдерживая тяжкий вздох. Так хорошо было сидеть возле распахнутого окна, наслаждаясь лёгким ветерокм и делать вид, что работаю. В кое-то веки выдалось окно, да ещё и в два урока. Я плотно пообедала и мечтала вздремнуть, надеялась сделать это за столом, хоть на 15 минут отключить голову. И именно в этот момент зачем-то понадобилась директриса. Эх, делать нечего. Пришлось отлеплять себя от стула. Перед выходом из кабинета я бросила на себя взгляд в зеркало. Выгляжу нормально. Костюм строгий, но элегантный. К тому же, любимый Причёска гладкая, пряд как прятки, пучок на затылке. Минимум косметики. Ещё бы не эти противные веснушки, которые первыми бросались в глаза. Впрочем, ненавидела их я на своём лице, а многие находили даже интересными. Пока спускалась на второй этаж, размышляла, зачем понадобилось почти небожителю моя скромная персона. Может, похвалить хочет за проведение олимпиады? или даже и премию выписать. В последнем сомневалась. Премии в нашей школе давали только за очень особые заслуги. И организация городской олимпиады по физике таковой не считалась, по всей видимости. Вызвали Марина Викторовна. Заглянула я в кабинет директора, миную опустошющую приёмную. Проходи и садись. Посмотрели на меня поверх очков так, что захотелось мигом удрать. О том директрисы не сулил ничего хорошего, и сразу же на душе заскреблись кошки. Не говоря ни слова, я скользнула к длинному столу и устроилась на краешке самого дальнего от Марины Викторовны стула. Почему об инциденте с Покровским, я узнаю позднее. И когда уже ничего нельзя исправить, гаркнула вдруг Марина Викторовна, что я ж подскочила на стуле. Разве что кулаком по столу не шарахнула. Какой инцидент? Прочистила я горло, заодно прогоняя отравь. Не было никакого инцидента. Мой предмет он не знает и даже на тройку снатяжкой. И его двойка вполне заслуженная. Пятиклассник Илья Покровский был моей личной головной болью. Учился мальчишка отвратительно и не только по моему предмету. Вёл себя всегда нагло, вызывающе, хамил переговаривался. Учителя вынуждены были терпеть все его выходки, как и рисовать ему положительные оценки. Я же больше не собиралась этого делать. Ему и в обычной школе ловить нечего, а уж в элитной и подавно. Милочка, вы помните, чей он сын? С прищуром взирала на меня директриса. Помню. Забудешь такое, как же? Отец этого Покровского был главным спонсором школы. И Марина Викторовна от переизбытка благодарности готова была целовать его следы. Мне же подобная подобострастие всегда претило. И даже после этого вы поставили ему двойку? возмущённо засапела она. Поставила, Марина Викторовна, и снова поставлю, если он не начнёт учиться нормально. В конце концов, у его папаши столько денег, Уже давно бы нанял сыну репетитора, причём по всем предметам. Об этом не вам судить, милочка. Всё-таки она это сделала, шарахнула по столешнице. Спрочём, вы уже и не сможете этого делать. Заметно успокоилась, поправляя лацканы пиджака. В каком смысле? Напряглась я, подспудно догадываясь, о чём речь пойдёт дальше. «С завтрашнего дня вы уволены, Ангелина Юрьевна!» Перешла директриса на такой официальный тон, что у меня он аж оскомину вызвал. «Вы меня уволите за то, что поставила двойку Покровскому?» Поднялась я со стула и оперлась на стол. «И скажите спасибо, что не по статье!» Кивнула Марина Викторовна. У меня же от возмущения кровь пульсировала где-то в районе ушей. и, как назло, все разумные аргументы из головы повылетали, как всегда со мной случалось в моменты сильной злости. Такие моменты случались в моей жизни нечасто, когда слов в голове скапливалось слишком много, и все они склеивались между собой. Ни единого не получалось выдавить. И только голову мою распирало все сильнее. «Свободны, Ангелина Юрьевна!» надменно взлетели брови Марины Викторовны. И смотрела она на меня, как гладиатор, одержавший победу. Я бы пожелала вам удачи в будущем, но боюсь, профессию вы себе выбрали не ту. Подумайте об этом на досуге. И да, на хорошие рекомендации можете не рассчитывать, с усмешкой добавила. Ну вот и всё. Прижалась я спиной к стене, бессмысленно глядя на противоположную стену коридора. С карьерой педагога мне можно распрощаться. уж Марина Викторовна об этом позаботится в угоду самому Покровскому старшему. А о том, как я буду дальше жить, никто и не задумывался. Потерять такую работу для меня значило почти что умереть. Во всяком случае, все мои надежды и планы остались за дверью в приёмную, растоптанными чужими вероломствам и подобострастиям. Гель Но «Ну что от тебя, мымра, хотела? раздался рядом чей-то шёпот. Что? посмотрела я на Ларису сквозь туман, то ли слёз, то ли отчаяния, и как она тут оказалась? Ну, зачем она тебя вызывала? кивнула Лариса на дверь. И меньше всего мне сейчас хотелось хоть кому-то рассказывать о собственном позоре, особенно первой сплетнице теперь уже не моего педагогического коллектива. «Пока, Ларис!» — обогнала я ее и двинулась по коридору, чувствуя все возрастающую слабость в ногах. «Ты куда?» — понеслось мне в спину. «У тебя же еще два урока!» «Нет у меня больше уроков!» — обернулась я и сообщила с ироничной улыбкой. Раз меня уволили без отработки, то и сегодняшний день я могу с чистой совестью не дорабатывать до конца. Ни с кем прощаться мне не хотелось. Даже из личных вещей я взяла только свою сумку с остатками зарплаты. Выходного пособия мне не пообещали, и на расстройство я не имела права. Моя проблема стояла куда посерьёзнее, чем просто увольнение и необходимость искать новую работу.